Из одной только профессиональной гордости. Ему следовало отказаться от всяких объяснений. Наблюдатели или техники делали свое дело, не задавая вопросов. В обычных обстоятельствах вычислителю и в голову бы не пришло что-то объяснять. Но сейчас обстоятельства были не совсем обычными. Харлан выразил недовольство присутствием так называемой секретарши. фин же боится, что он может донести на него. «Бежит, виновный, хоть погони нет». Со злорадным удовлетворением подумал Харлан, пытаясь припомнить, где он вычитал эту фразу. Да, тактику Фин же было нетрудно разгадать. Поместив Харлана в дом этой женщины, он сможет в случае необходимости выдвинуть против него любые контраобвинения и тем самым избавиться от опасного свидетеля. Что ж... «Послушаем, под каким благовидным предлогом Финджи хочет заставить его провести неделю в доме Нойс?» Харлан приготовился слушать, почти не скрывая своего презрения. «Как вам известно, — начал Финджи, — многие столетия знают о существовании вечности. Они полагают, что мы занимаемся межвременной торговлей, и видят в этом нашу главную цель, что нам только на руку. Кроме того... Ходят слухи, что мы должны предотвратить грозящую человечеству катастрофу. Ну, разумеется, это не больше как суеверие, но поскольку оно более или менее соответствует истине, то неплохо, что оно существует. Многие поколения людей черпают в нем спокойствие и уверенность в своем будущем. Вам это понятно? Харлан молча кивнул. Неужели этот тип принимает меня за ученика? Подумал он. Существуют, однако, вещи, о которых нам ни в коем случае не следует знать. И в первую очередь о том, что мы в случае необходимости изменяем реальность. Потеря уверенности в завтрашнем дне привела бы к самым ужасным последствиям мы всегда стремились вычеркнуть из реальности любую мелочь которая могла бы заронить у времен хотя бы смутные подозрения относительно нашей истинной деятельности и тем не менее в каждом столетии то и дело зарождаются не такие опасные но все же нежелательные поверья относительно вечности как правило они возникают среди правящих классов то есть в той группе людей которые чаще сталкиваются с нами и одновременно оказывает наибольшее влияние на так называемое общественное мнение. финджи сделал паузу, словно ожидая реплики или вопроса, но Харлан упорно молчал. С тех пор, как приблизительно год назад, био-год назад, произошло изменение реальности 433-486 серийный номер F2, «Продолжал Финджи. Появились признаки возникновения подобного нежелательного для нас поверья. Я решил его уничтожить, рассчитал соответствующие изменения и представил свои рекомендации Совету времен. Однако Совет считает, что я исхожу из предпосылок, вероятность которых очень мала и требует, чтобы мои исходные данные были бы подтверждены прямым наблюдением. Я уже говорил вам» что наблюдение связано с крайне щекотливыми обстоятельствами. По этой причине я попросил направить в мое распоряжение именно вас, и по этой же причине вычислитель Твиссел согласился удовлетворить мою просьбу. Следующим моим шагом было найти аристократку, которая мечтала о работе в вечности. Я сделал ее своей секретаршей».